«Значит, письмо нашли», — скидывается зуб. «А дальше?» «Скотина». Он и сейчас думает только о том, как бы отвертеться, свалить случившееся на кого-нибудь другого, на ту же шалопутную еленскую подружку. Ему хорошо известны случаи, когда молодые делают над собой глупости из-за таких вот писем. В прошлом году один старик получил от своей телки письмо, прочитал, разорвал и выбросил в очко. «А ночью?»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 И мне чудится, что налетевший ветер доносит запах ее необыкновенных духов, чье название я никак не запомню вследствие полного парфюмерного невежества. Клевая у комбата жена. По птичьи одним глазом, глянув на меня, сообщает озабоченный цыпленок. Я давеча... Я тебя, сынаря, спросил, что было после письма. Задыхаясь от злобы и бега, перебивает цыпленка зуб. «Ты оглох, что ли?»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 Воскресные дни у нас проходят однообразно. Салаги пишут письма, старики сидят в солдатской чайной или готовятся к торжественному возвращению домой. Днем смотрим по телевизору «Служу Советскому Союзу», которую у нас называют в гостях у сказки. Вечером в клубе «Законный воскресный фильм» бывают и спортивные мероприятия. Сегодня, например, встреча по волейболу между первым и третьим дивизионами. Но я решил после завтрака заняться своим дембельским хозяйством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 Были еще какие-то фотки, но самое умора дальше. Фотография очень хорошенькой девушки и письмо, начинавшееся словами. «Дорогой, любимый Антон». Весь юмор в том, что за два года, это знала вся батарея, Мозаев не получил от девчонок ни одного письма. Но главное имя Антон было явно и неумело переправлено из имени Андрей. Любовную страницу украшали виньетки с целующимися голубками.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 и захохотал. С койки его обычно поднимала только крупнокалиберная ругань прапорщика Высовеня. Мой работодатель, который к смеху-то вообще относился подозрительно, услышав, как я потешаюсь над его альбомом, дал мне такую затрещину, что теперь на вопросы врачей, имел ли травмы черепа, отвечаю уклончиво. «Первое время все эти мелочные приготовления...»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 заглушить томления последних месяцев, которые тянутся, тянутся, и не кончатся, кажется, никогда. Ведь первое время, конечно, тоскуешь по дому, мечтаешь о возвращении, но так же нереально, как мечтаешь о бессмертии, потому что с самого начала душа как бы запрограммирована на два года службы. Но где-то за полгода до дома этот механизм солдатского терпения вдруг расстраивается. Не хочется спать, есть, писать домой. А тут подворачивается возня с экипировкой, и постепенно ты сам себя убеждаешь в том, что без этого не будет настоящего возвращения домой. Но есть у меня и другая версия. День за днем, месяц за месяцем, солдатская жизнь все глубже проникает в душу и постепенно становится естественной, даже единственной формой существования. Прежняя гражданская пара в вглубь памяти, покрывается розовой дымкой воспоминаний, минувшая дорого, потому что невозвратимо, но это не значит, что прошлое лучше настоящего». Сколько парней до призывы только и делают, что качают из родичей тугрики, свинячат в чужих подъездах и балдеют под тяжелый рок. По телевизору о таких говорят, мол, не нашли места в жизни. Но на службе твое место в боевом расчете и есть твое место в жизни. И вот однажды ты начинаешь понимать, что служба кончается, и скоро нужно будет уходить из этого городка, знакомого до выбоин на асфальте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 До армии, между прочим, я вообще не умел рисовать, а плакатные перья напоминали мне маленький макет лопаты с комплектом сменных штыков. Но служба всему научит. И вот еще во время школы молодого бойца, когда мы, путаясь в собственных ногах, осваивали поворот на 180 градусов, к нам подошел замполит Сокин, внимательно оглядел щербатый строй и поинтересовался. «Кто умеет писать плакатным пером?» Я раздался самоуверенный голос, который, как выяснилось потом, принадлежал мне. И вот с холодного и очень твердого плаца под завистливые взгляды товарищей меня повели в хорошо натопленный штаб дивизиона, где я получил в свое распоряжение тушь, набор перьев и задание переписать на больших листах бумаги несколько мобилизующих и вдохновляющих лозунгов. Майор ушел, и мне оставалось приступить к работе. Тот день я не могу вспоминать без содрогания. Алые полосы выползали из-под пера, извиваясь точно червяки. Тушь брызгала в разные стороны, внезапно бесследно исчезала какая-нибудь буква, а вместо марша появлялась некая фрейдийская Маша. Часа через два вернулся замполит, посмотрел на результаты моего вранья, дернул головой и сказал, — Инициатива наказуема. — Трудись, Купряшин. Говорят, детей учат плавать, швырнув их в воду. Я выплыл. Через две недели мне казалось, что я родился с плакатным пером в руке, а запах туши напоминал, извините, молоко матери. Наш дивизионный штаб состоит из большого, заставленного казенной мебелью холла и трех кабинетов, принадлежащих, соответственно, комдиву, отбывшему в отпуск начальнику штаба и замполиту. Две первые комнаты были заперты и даже по случаю воскресенья опломбированы, а вот из кабинета замполита сквозь неплотно прикрытую дверь доносился разговор, и прелюбопытнейший. Разумеется, я не стал вставлять ухо в щель, мне и так все было слышно. А почему бы и нет? В конце концов, я принимал присягу и умею хранить военную и государственную тайну. «Послушай, Уваров, ты сам в батарее порядок наведешь или тебе помочь?» — сурово спрашивал Зомполит.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 то пуговицы с мясом выдраны, то чья-нибудь мамаша пишет мне душераздирающие письма и грозится министру обороны пожаловаться. Сергей, неужели ты всерьез думаешь, что дисциплину в батарее можно при помощи стариков держать? Виктор Иванович, а неужели вы полагаете, что приказами сверху можно вытравить то, что у солдат в крови? Неужели вы полагаете, если мы назовем прапорщиков нашим золотым фондом, они будут служить лучше? Я считаю так. Если неуставняк, несмотря на всю борьбу с ним, существует, значит, это нужно армии как живому организму. Так везде. Значит, стихийное творчество масс, усмехнулся Осокин. Да, если хотите. Умный командир не борется со стариками, а ставит неуставные законы казармы себе на службу. Умный командир, это ты? полюбопытствовал замполит. Во всяком случае, за порядок у себя в батарее я спокоен, это главное. А пуговицы можно пришить. Можно. А вот как вернуть парню-первогодку веру в командирскую справедливость? Или пусть себе вырастает в держиморду, а потом наводит в батарее террор? Дисциплину поправил настырный Уваров. Террор! И поверь моему опыту, Сергей, эти заигрывания с казарменной малиной плохо заканчиваются и для солдат, и для офицеров. А я думал, у нас просто откровенный разговор, усмехнулся Уваров. Он и был откровенным. А теперь официальная часть. Я, товарищ старший лейтенант, очень уважаю генерала Уварова. Но в академию, считаю, тебе еще рановато. Это во-первых. Второе. Послезавтра партийное собрание. Я хочу тебе предупредить, что самым резким образом поставлю вопрос о состоянии политико-воспитательной работы в шестой батарее. Третье. Пришли ко мне Елена. Прямо сейчас. Есть. И еще один вопрос.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 Генерал-лейтенант, и значит наш комбат как бы лейтенант-генерал. Но зомполит, победитовый мужик, никому спуска не дает. Будь у тебя родитель хоть генерал, хоть адмирал, хоть начальник военторга. Впрочем, все равно у Варова пошлют в Академию, поэтому меня больше волнует, чтобы Елен о Сокину лишнего не наговорил, а то оборвут старики моему Серафиму крылышки